Данила с Таргатом прошли мимо танка, возле которого уже возились мастеровые, подсвечивая себе масляными фонарями и поднялись в башню. «Здесь тебе хорошо будет, разведка!» — сказал напоследок Таргат, зажигая фонарь и зачем-то ставя его возле широкого оконного проема. «Отдыхай!» — и ушел, притворив за собой тяжеленную дверь. Даниле не надо было повторять дважды. Он просто рухнул на лавку, не раздеваясь, и мгновенно заснул, словно провалился в глубокий черный бездонный омут. Снов не было, просто из глубины омута порой всплывали неясные образы. То шаман-руканок с горящими углями вместо глаз, то собакоголовый мутант с огромными мясницкими ножами в обеих руках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 и окончательно пришел в себя от тихого знакомого голоса, произнесшего «Спокойно, воин, спокойно, а то ведь так недолго прирезать своего воеводу». «Ты?» — удивленно спросил Данила, наконец осознав, кто сидит на краю его лавки. «Я?» — просто сказал Ратмир. «Интересно, кого еще ты ожидал здесь увидеть?» Данила встряхнул головой и, вложив нож обратно в чехол за голенищем, спустил ноги славки. Но почему ты, воевода? Где дядька Лют? Убили его Нео еще вчера, — вздохнул Ратмир. — Пойдем пройдемся, что ли, до Тимофеевской башни? Воздухом хоть дыхнем, а то копоть до да сажа пороховая все легкие забила. Данила не стал спорить. Они спустились на стену и медленно пошли по забралу.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 На удивление ровные зубы, и все. Ни лица, ни фигуры, просто черная ночь и вот эта улыбка. «Знаешь, честно говоря, ты с самого детства мне не нравился, Данила», — медленно проговорила ночь. «И, похоже, я знаю, почему Радомира, далее, как вчера, согласилась стать моей женой. Женщинам нужны богатые и успешные мужчины, а не авантюристы-бродяги вроде тебя». «С твоим упертым характером люди становятся либо преступниками, либо героями. Но почему-то я уверен, что ты однозначно первая, и никак не вторая». Внезапно в ночной тиши Данила услышал под стеной странное шуршание, словно кто-то разворачивал там большой кусок материи. Он невольно глянул вниз и одновременно почувствовал укол чуть повыше локтя. Правда, я сильно удивлен, что твои друзья-мутанты отказались от моего предложения по-тихому убрать тебя, и предпочли умереть. Я им предложил хорошую цену за твою жизнь, также спокойно сказал Ратмир. Но, может, оно и к лучшему, так как я нашел лучший выход. Рука онемела сразу. Данила хотел ударить с правой, но и правая рука отказалась ему подчиняться. А потом он почувствовал резкий толчок в грудь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 Он был обнажен до пояса и привязан к крестообразно расположенным перекладинам старинного хирургического кресла с драной и тошнотворно пахнущей обшивкой. Такое же стояло в кремлевском госпитале, только благодаря заботам хранителей веры сохранилось оно не в пример лучше. Разведчик попробовал пошевелить руками-ногами. Бесполезно. Вязали профессионалы кожаными ремнями, причем так...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 в рост человека, смахивающих формой на ровные неграненные стаканы. Один из них был пустым, а два остальных, стоящих в тени, заполняла какая-то темная масса. И как Данила не щурился, разглядеть, что же в них такое находится, не получалось. В глубине подвала послышались шаги. Рассмотреть что-либо более детально Даниле не позволяло его положение, но, судя по гулкому эху, подвал был весьма обширным.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 и собакоголовый мутант, снимающий с него шкуру. Пленник Зоны был братом этого силуэта, слишком хорошо для Нео, говорящего на человеческом языке. Значит, подвальный гость все-таки мутант. Но почему у него настолько широкие плечи и голова размером чуть ли не с ядро царь-пушки? — Твой брат сам просил смерти, — сказал разведчик. — Я знаю, — кивнула голова. — Мои шпионы доносят только достоверную информацию.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 Кожа на его морде, не успевая растягиваться синхронно с неконтролируемым ростом хрящей и лицевых мышц, полопалась во многих местах и свисала клочьями с бугристого бесформенного мяса. Эти сочащиеся с укровицей куски плоти окружали безгубую пасть с длинными желтыми зубами и усталые глаза, в которых, несмотря на уродство мутировавшего тела, светился человеческий разум. Краг!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 — И вас, Хома, и новых людей, которых вы зовете Нео, и всех, кого ты повстречал за свой такой далекий рейд. Я раскрыл Ратмиру глаза, и он понял, что ваш Кремль — это еще далеко не весь остальной мир с его вечными ценностями. Краг поднес к носу разведчика маленький желтый кружок, на котором тот в неверном свете факела смог рассмотреть фигурку пахаря, сеющего зерно, и надпись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 Продолжая скалиться, мутант отошел на пару шагов от Данилы, и разведчик поразился, насколько огромен предводитель Нео. Столб был поднят на высоту человеческой груди, крак же оказался выше ровно вдвое. Боевой меч в ножнах, висящий у его пояса, казался просто небольшим засапожником, не весть как оказавшимся не на своем месте. Но при этом туша предводителя Нео двигалась на удивление плавно и быстро. Данила знал, что значит такая походка.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 И пока новый воевода Кремля готовит нашу с ним общую операцию, а мои послы бегут во все стороны московской Айкумены, призывая под мою руку новых шаманов, биороботов и вождей племен новых людей, я намерен посвятить свободное время искусству. Даниле показалось, что он ослышался. — Чему посвятить? — переспросил он.